Часть вторая. К блаженству и за его пределы. Глава 9 Чханы один. Блаженство. В первоначальных буддийских писаниях есть только одно слово, означающее медитацию. И это слово «чхана». Согласно словам полностью просветленного нанды, в гопо пока могло на сути, единственным видом медитации, которую рекомендовал Бунда, была Шхана. Поэтому Дджхана является правильной буддийской медитацией. В этом состоянии у медитирующего лишён всяких мыслей, уединен от мира пяти чувств и сияет в неземном блаженстве. Если говорить прямо, если нет джханы, нет и настоящей буддийской медитации. Вероятно, поэтому завершающим фактором благородного восьмеричного пути Будды, который определяет правильную медитацию, являются четыре джханы, не меньше. Открытие Будды В древних буддийских текстах говорится, что Будда открыл джхану. В писаниях ни разу не упоминается, что Будда открыл Випассаны. Эти авторитетные соты также утверждают, что достижение четырех джхан возможно только с появлением в мире Бунды. Нельзя не обращать внимания на тот факт, что Будда открыл джхану, поскольку это открытие было главным действием в драме просветления. Когда такой авторитетный арахант, как Ананда, говорит о том, что Будда открыл джхану, Не следует думать, что никто никогда не переживал ее раньше. К примеру, в предыдущего Будды, Кассапы, бесчисленные мужчины и женщины достигали Чхан, а затем о просветление. Но ко времени появления Будды, две тысячи с половиной лет назад, в Древней Индии всякое знание Чхани исчезло. Знаменитый джайнский учитель и современник Будды Махавиры, после того, как услышал описание Чханы, открыто заявлял, что такое состояние невозможно. Либо самый выдающийся, согласно мнению многих ученых, религиозный учитель тех времен не знал о распространенных духовных практиках, что весьма сомнительно, либо Шхана была на самом деле уникальным открытием Буты. Последнее гораздо больше похоже на правду, и это подкрепляется тем фактом, что от Шхани нет никаких упоминаний, В религиозных текстах периода до прихода Будды. Некоторые могут возразить, что первые учителя Будды Аллара Калама и Удакара Мапута обучали джхане, потому что в текстах сказано, что они научили бадхисаттву будущего Будду достижению состояния ничто и состояния невосприятия, не невосприятия. Хотя эти два состояния в ранних текстах никогда не называются джханами, термин «джханами», а впервые появляется в намного более поздней комментаторской литературе, подразумевается, что их можно достичь только в том случае, если вначале пройти последовательно через каждую из четырех Чхан. Так знали ли эти учителя о четырех Чханах? И обучали ли они этому Бодхисату? Если да, то почему Будда утверждает, что их методы не вели к Нибане, а вела книбане И почему, когда подхисата оставил аскетические практики и задался вопросом, может ли быть какой-либо еще путь к просветлению, он вспомнил о куда более давнем переживании Чханы, когда он был мальчиком и сидел под деревом Сизигиум, не жаль о недавнем и более интенсивном опыте Чхан под руководством своих первых учителей. Тот, кто настаивает на мнение, что Алла Ракалама и Удака Армапута обучали Чханам, Должен разумеется, ответить на эти вопросы. Мнение, отвечающее на вопрос, чему же учили эти два наставника, поддерживающие утверждение Будды о неправильности их учения и в то же время восхваляющие эффективность Шраны, заключается в том, что Удакара Мапута и Алора Калама никогда не учили Шхане. От этого бесформенных достижений, которые они излагали как высшую цель, были не настоящими а искаженными версиями подлинных состояний, известных со времен предыдущего Будды Касапы. Подобно тому, как некоторые современные учителя говорят об определенном медитативном уровне и называют его джханой, хотя очевидно, что это не настоящие джханы, или как некоторые колледжи за деньги отправляют по почте диплом, который не отражает истинного уровня образования, так и достижение Алла Ракалама и Уадакар Мапуты не могли быть подлинными. Настоящее достижение уровня «Ничто» ведет к просветлению, но иное переживание по тем же названием, которому обучал Алла Ракалама, не ведет. Другая причина, почему Джхана была неизвестна до появления Будды, заключается в том, что не был известен сам источник Джханы — «Срединный путь». Древние тексты, такие как Тхамачака Паватана Сутта, утверждают, что Будда открыл «Срединный путь» И что он является синонимом благородному восьмеричному пути. Другая свод говорит о том, что будет открыт благородный восьмеричный путь, как давно нам давно затерянный в древний город. Также нужно отметить, что благородный восьмеричный путь срединный путь. Это последовательный путь, совершающийся в чхане. Поэтому, если вы согласны с тем, что будет открыт срединный путь, благородный восьмеричный путь, вы также должны согласиться и с тем, что Будда открыл последнюю ступень пути, конечную его часть — Чхан. Аранабхиванга Сотта приравнивает срединный путь к достижению Чханы. Сотта детально разъясняет, что не нужно придерживаться крайности аскетизма и чувственных удовольствий, а вместо этого следует идти срединным путем. Если вы не ставите целью получения страданий за счет шести чувств — аскетизм, и не устремляетесь к удовольствию пяти чувств Камасухши, то в таком случае единственное, что остается, это идти к счастью шестого чувства ума, и это должен быть срединный путь. Далее, в сути, Будда поощряет устремляться к внутреннему счастью, то есть к срединному пути. Только здесь он определяет его, как намерение достижения четырех джхан. Вывод — срединный путь — Устремление к Чхане В истории просветления Бунды, когда Бадхисата осознал, что Чхана была дорога к пробуждению, он сразу же сообразил, что трудно достичь Чханы с остащенным телом и начал хорошо питаться. Увидев это, первые пять учеников с неприязнью покинули его, подсчитав, что он сдался. Это говорит о том, что мягкие практики ведущие к успокоению тела, затем к Чхане, не признавались такими обученными духовными искателями, как эти пять учеников, в качестве верного пути до того, как появился Будда. Если путь к Чхане не был широко признан как стоящий, то неудивительно, что по нему не шли и Чхана не достигали. Также теперь становится понятным, почему первая часть первой проповеди – только что пробудившегося Будды, касалось обучению срединному пути, благородному восьмеричному пути, который открывает дорогу к Чхане и последующему просветлению. Я столь подробно это расписал, приводя в пример многие канонические тексты, потому что эта мысль неизвестна на Западе. Все новаторское подвержено сомнению. Я прошу всех искренних читателей на время отложить все свои старые взгляды, поскольку Будда говорил что привязанность к взглядам может быть препятствием к прозрению, и должным образом поразмышлять над приведенными здесь доказательствами. В конце концов, Панчалычьянда Сути, которая, вне всяких сомнений, подлинная, поскольку на нее есть ссылки в других местах канона, и таким образом она призвана подлинной Дхамой, пятью сотнями арахантов на Первом Соборе, утверждается, что Бунда открыл Джхану. Можно ли привязаться к Чхане? Когда Бодхисадве пришло прозрение о том, что Чхана была дорогой к просветлению, он подумал, «Почему я боюсь удовольствия, которое не имеет ничего общего ни с пятью чувствами, ни с чем-либо вредным? Я не стану бояться этого удовольствия, Чхан». Даже сегодня некоторые медитирующие ошибочно верят, что такое неимоверно приятное состояние, как Чхана, не может привести к окончанию всех страданий, и они продолжают бояться Чхана. Однако в сутах Будда постоянно повторяет, что удовольствие Чхана нужно искать, развивать и поощрять, его не нужно бояться. Несмотря на этот мудрый совет от самого Мбунды, многих практикующих сбивают с пути те, кто отвергает Шхану на основании того, что можно к ней столь сильно привязаться, что никогда не станешь просветленным. Нужно отметить, что слово, которое использовал Будда для обозначения привязанности, «упадана», относится исключительно к привязанности к комфорту и наслаждению миром пяти чувств, или же к привязанности к неправильным взглядам, таким как мысли о самости. Оно никогда не означало привязанности к благим состояниям, подобным Чхане. Строго говоря, состояние Чхан – Это состояние отпускания. Невозможно привязаться к отпусканию, как нельзя быть скованным свободой. Можно устремляться к Джхане, купаться в ее блаженстве. И именно этого многие боятся по ошибке. Но в «Пасадика Сути» Будда говорит, что для того, кто довольствуется счастьем Джханы, есть четыре возможных последствия. Вступление в поток, возвращение единожды, невозвращение – и полное просветление. Другими словами, устремление к Чхане ведет только к четырем степеням святости. Вот почему Будда говорил, не нужно бояться Чханы. Некоторым медитирующим Чханы кажутся далекими от их имеющегося опыта, а потому не относящимися к делу. Но это неправильно. Рассмотрение этих возвышенных состояний порождает воодушевление и составляет карту дальнейшего пути. И еще более важно, что такое рассмотрение дает практикующему информацию о том, что следует делать, когда вы вплотную подходите к таким глубоким состояниям свободы. В конце концов, это дает более глубокое понимание Дхаммы, особенно третьей благородной истины – прекращение всех страданий. Причина в том, что восторг и блаженство Шханы напрямую связаны с той грудой сансары, которую удалось отбросить, пусть даже временно. Таким образом, рассмотрение джхан важно, даже если они кажутся далекими. Некоторые читатели, быть может, уже достаточно далеко продвинулись в медитации, чтобы понять эти объяснения на основе собственного опыта. И это поможет им совершить последний прыжок к джхану. Более того, когда медитирующие пережили глубокие медитативные состояния, они хотят доподлинно выяснить, что это было. Распознать это состояние в его описании самим Бундой. Поэтому важно суметь правильно определить уровни глубины медитации. Важно также развить и некоторое воодушевление, читая об этих достижениях. Подобный позитивный настрой поспособствует дальнейшему отпусканию. Моё намерение заключается в том, чтобы показать вам, Насколько чудесны и глубоки состояния Аджхан. объяснить, насколько важен этот опыт для достижения просветлений. Со временем семена, посаженные вами за счет рассмотрения вопросов в Аджханах, когда-нибудь взойдут и принесут свои плоды. В нужный момент ум автоматически будет знать, что нужно делать. Например, когда возникнут немиты, ум спонтанно узнает о том, как реагировать. Через какое-то время вы можете спросить Откуда пришло знание об этом? Ответ будет заключаться в том, что оно пришло из чтения подобных объяснений. Иногда оно приходит из знаний, полученных в прошлой жизни. Поэтому я прошу вас не думать об этих объяснениях, как о бесполезном чтении, лишь потому, что вы еще не достигли джхан. На самом деле, потом это будет очень вам полезно. Вы поймете это, когда достигнете одной из джхан, И к вам придет понимание, что подобные инструкции, изложенные здесь, помогли вам в нужный момент. Прекрасное дыхание. Начало путешествия к Чханам. Объяснив Чханы с исторической и теоретической точек зрения, я теперь разъясню их с точки зрения практики. Лучше всего начинать объяснение путешествия к Чхане с начала возникновения прекрасного дыхания. До завершения этого этапа ум не обладает достаточной степенью удовлетворенностью, осознанностью и устойчивостью, чтобы перейти к более высоким уровням сознания. Но когда вы способны безо всяких усилий удерживать осознанность на дыхании без единого отвлечения в течение длительного времени, когда ум утверждается в настолько мощной осознанности – что дыхание видится как восхитительное, тогда мы готовы отправиться в путешествие к Чхане. Не пугайтесь восторга в медитации. Счастье в медитации крайне важно. Более того, вы заслуживаете блаженство. Переживание блаженства с дыханием является важнейшей частью пути. Поэтому, когда с дыханием появляется восторг, поддерживайте и охраняйте его как ценнейшее сокровище. Восторг, который появляется на этапе прекрасного дыхания, подобен клею, который фиксирует внимание ума на дыхании. В итоге осознанность устанавливается на дыхании и удерживается безо всяких усилий. Вы пребываете в полной осознанности к дыханию, потому что ум наслаждается наблюдением дыхания и не хочет уходить куда-либо еще. Он остается с дыханием автоматически и всякое блуждание прекращается. Без переживания восторга все еще будет некоторая неудовлетворенность. Она является источником блуждания ума. Прежде чем вы достигнете этапа прекрасного дыхания, неудовлетворенность будет сталкивать осознанность дыхания. В таком случае единственным способом удержания осознанности будет волевое усилие, контроль. Но когда достигается этап прекрасного дыхания, когда восторг порождает долго длящиеся удовлетворения, Ум не будет блуждать. Контроль можно оставить, старай не отпустить, и ум будет оставаться неподвижным и естественным образом. Подобно тому, как бензин – это топливо, приводящее в движение автомобиль, так и неудовлетворенность – это топливо, заставляющее ум двигаться. Когда в машине кончается бензин, она плавно останавливается. Вам не нужно жать на тормоза. Таким же образом, когда в уме заканчивается неудовлетворенность за счет появления прекрасного дыхания, он плавно останавливается. Его не нужно тормозить усилием воли. Ум переходит в состояние естественного спокойствия автоматически. Петисокша. Восторг и счастье. На языке Паре составное слово «петисокша» означает «смесь восторга и счастья». Можно использовать эти слова для многих переживаний, даже мирских. Но в медитации Петисукши относятся только к тому восторгу и счастью, которые возникают за счет отпускания. Разные виды огня можно различить по топливу. Например, огонь от горения дерева, от горения масла, лесной пожар. И подобно этому различные виды счастья можно различить по их источнику. Восторг и счастье, возникающие с прекрасным дыханием, имеют в качестве топлива отпускание тяжелых грузов прошлого, будущего, внутренней речи, различных сознаний. Поскольку такой восторг рожден отпусканием, он не может вызвать привязанности. Вы не можете привязываться и отпускать одновременно. Восторг, появляющийся с прекрасным дыханием, на самом деле признак того, что имеет место определенной доля отпускания. Петисухше может возникнуть из чувственного возбуждения, из личного достижения и за счет отпускания. Эти три виды счастья различаются по своей природе. Счастье чувственного возбуждения бодрит и освежает, но оно основано на волнении, а потому ведет к усталости. Повторение таких переживаний ведет к угасанию этого счастья. Счастье личного достижения чего-либо – Приносят чувство теплоты и удовлетворения, но быстро исчезает, оставляя на своем месте пустоту. Однако счастье отпускания успокаивает и длится очень долго. Его можно сопоставить с чувством настоящей свободы. Более того, счастье чувственного возбуждения порождает еще большее желание, делая такое удовлетворение неустойчивым и приносящим мучениям. Счастье личного достижения потакает нашему внутреннему управляющему и увеличивает иллюзию собственного могущества. Управляющий в конечном итоге убивает любое счастье. Счастье отпускания позволяет отпустить еще больше и уменьшает процесс вмешательства. Поскольку оно вдохновляет человека оставить вещи такими, какие они есть, оно устойчиво и не требует усилий. Это счастье меньше всего зависимо от причин, и ближе всех к необусловленному, вечному Для того, чтобы достичь успеха в медитации, важно распознать различные уровни счастья. Если счастье, возникающее за счет осознанности к дыханию, имеет своим источником чувственное возбуждение, например, мурашки, идущие по телу, то оно вскоре исчезнет, когда будет ослаблено старание, оставляя вас с чувством усталости и тяжести. Если счастье ассоциируется с чувством достижения — ах, наконец-то я добрался до этих медитативных состояний! — то оно вскоре разрушится из-за деятельности внутреннего управляющего, рухнет из-за вмешательства вашего эго. Но если счастье появляется за счет отпускания на этапе прекрасного дыхания, то вы почувствуете, что вам не нужно что-либо говорить или что-либо делать. Братом такого типа счастья является покой, а сестрой — свобода. Оно будет разрастаться, само собой, во всей своей внушительной полноте, распускаясь, как цветок в саду джханы. Помимо прекрасного дыхания, есть и много других объектов медитации. Доброжелательность, мета, части тела, каяга-тасатти, простые визуализации, кассина и прочее. Однако в каждой ведущей в джхану медитации должен наступить этап, когда из отпускания возникает восторг и счастье. Например, медитация на доброжелательности расцветает в чудесную, прекрасную, необусловленную доброту к целому космосу, наполняя медитирующего восхитительным восторгом. За счет отпускания возникает пяти сукша, и вы находитесь на этапе прекрасной доброжелательности. Некоторые медитируют на частях человеческого тела, часто на черепе. По мере углубления медитации осознанность устанавливается на внутреннем образе черепа и начинается поразительный процесс. Изображение черепа в уме начинает белеть, цвет насыщается, и объект, излучая яркое сияние, представляется прекрасным черепом. За счет опять-таки отпускания появилась Питисукша, заполнив все переживание радостью и счастьем. Даже некоторые монахи, которые практикуют медитацию на непривлекательности, осупше, к примеру, на разлагающемся трупе, могут внезапно обнаружить, что изначально отвратительный труп превратился в самую прекрасную из всех вещей. Отпускание порождает такое счастье, что оно перебивает естественное отвращение и наполняет образ восторгом и счастьем. Так монах достигает этапа прекрасного трупа. Буна говорил, что в медитации на дыхании восторг и счастье появляются вместе с ощущением дыхания на пятом и шестом этапе из шестнадцати ступеней метода Анапанасати. Я уже подробно расписывал этот важнейший шаг медитации. Если восторг и счастье не появляются, то это должно быть потому, что вы все еще не удовлетворены. Вы все еще слишком сильно стараетесь. Вам нужно следить за первыми двумя из пяти помех. Первое, чувственное желание, устремляет осознанность к объекту желания, то есть уводит его с дыхания. Вторая, недоброжелательность, ищет недостатки в переживании дыхания и неудовлетворенность уводит внимание с дыхания. Довольствование тем, что есть, это срединный путь между желанием и недоброжелательностью. Оно удерживает вашу осознанность на дыхании вплоть до момента, пока не появляются восторг и счастье. Дорога к спокойствию Спокойствие означает отсутствие движения. Поскольку воля заставляет ум двигаться, то чтобы испытать спокойствие, вы должны оставить любые волевые усилия, всякое делание, всяческий контроль. И если вы схватите лист на ветке дерева и приложите всю свою силу, Для того, чтобы тот не двигался, неважно, сколько вы будете стараться, вы никогда не преуспеете в этом. Всегда будут иметь место малейшие вибрации из-за едва заметных дрожаний ваших мускулов. Однако, если вы не будете трогать лист, а просто закроете его от ветра, то он замрет в неподвижном положении естественным образом. И точно так же вы не сможете добиться успокоения, сжимая ум сил и воли. Но если вы устраните причину движения ума, волю, ум вскоре остановится. Поэтому вы не можете заставить ума успокоиться. Дорога к успокоению лежит через восторг и счастье, которые возникают за счет отпускания. Как только они появятся на этапе прекрасного дыхания, воля станет излишней. В ней не будет необходимости, потому что осознанность остается с дыханием сама собой, безо всяких усилий. Осознанности нравится быть вместе с прекрасным дыханием, и ею не нужно управлять. Когда наступает успокоение, оно усиливает восторг и счастье. А усиление этих факторов, в свою очередь, уменьшает возможность вмешательства в процесс усилий, а потому успокоение становится еще глубже. В результате получается усиливающийся сам по себе эффект обратной связи. Успокоение увеличивает восторг и счастье, Они дают еще больше успокоение. Если не мешать этому процессу, то он будет продолжаться вплоть до Схханы, в которой будут экстатические спокойствие, восторг и счастье. В этой главе я объяснил некоторые часто возникающие спорные вопросы, касающиеся Схханы. Следующая глава будет посвящена Немите, которая вводит нас к состояниям глубоких поглощенностей.